Глава двадцать седьмая. Семь часов до Сиднея. Майна. Я ожидала, что самолет внезапно начнет снижение. На полках в кухне загрохочут и зазвенят бутылки, если фюзеляж резко накринется вперед. Мысленно приготовилась к истошным воплям пассажиров, когда мы камнем понесемся к земле. Ничего этого не случилось, и по-прежнему ничего не происходит. Через щелочку в шерме... Я вижу небольшую группу пассажиров. Они читают, спят, смотрят телевизор. Отойдя от Финли, Франческа воспользовалась возможностью пройтись по самолету, в полголоса переговариваясь с еще не спящими пассажирами. На меня никто не смотрит. Никто не заметил, что я сделала. Я не могу заставить себя вернуться в салон. Я словно приросла к месту, где стою, чуть не разрываясь на части от собственной вины. А перед глазами... возникает лицо майка в тот момент когда он понял что произошло майк крепкий и спортивный он не сдастся без боя у меня вырывается вслип жуткого отвращения от сотворенного мною от мыслей о том что может сейчас твориться в кабине пилотов почему самолет не снижается я хочу чтобы все побыстрее закончилось у меня больше нет сил это выносить воображаю как об этом расскажут софии и слезы начинают течь по щекам и всего пять лет запомнит ли она меня вообще я вспоминаю послание которое оставила у нее на подушке не подумав что оно может оказаться последним и единственным ощутимым воплощением того что нас связывает я всегда знала что подобные послания важнее для меня чем для софии но теперь размышляю сохранить ли она нарисованная в тоопях сердечко если хоть это послание станет для нее чем то особенным слезы льются сильнее я плачу по тем дням когда дочь станет возвращаться из школы нуждаясь во мне в моих советах и в объятиях в которые она наконец позволит себе заключить по ее первому дню в средней школе под дню ее свадьбы по тому дню когда софия сама станет матерью но она же останется жить напоминаю я себе и у нее будет папа я с трудом подавляю рыдания когда думаю об адме не о том который весь последний год разрушал нашу семью своим бронньем а о человеке в какого я когда то влюбилась и по прежнему люблю мы еще можем это повторить сказал он вместе провести неделю перед рождеством покупать подарки пить глинтвейн провести время рядом друг с другом а я сказала нет Устроила все так, чтобы отсутствовать, попасть на этот проклятый рейс. И не потому, что мне не хотелось побыть с Адамом, а потому, что хотелось. Ведь я по-прежнему его люблю, и это стало бы для меня последней каплей. В кухню заходит Франческо, чуть повернув голову, когда отвечает кому-то из пассажиров. Разумеется, все за счет заведения. Я пытаюсь справиться с сухостью во рту, чтобы что-нибудь сказать. Пусть даже слова не идут мне на ум. как я вообще объясню то что сделала с той самой секунды когда я вскрыла письмо нет с момента когда обнаружила в портмане пассажира фотографию софии я думала только о ней и о том что мне велели сделать я все выполнила и что же дальше что сейчас с нами происходит славный мальчишка хочет знать распутала ли ты его франческо смотрит на меня и резко задергивает штору что стряслось я молчу не могу шевельнуться стою прижавшись спиной к двери кабины пилотов и упершись обеими руками в стены словно загораживаю проход хотя в действительности я за стены держусь потому что боюсь упасть происходящее вокруг кажется нереальным франческо явно что то замечает в моем взгляде лицо ее делается суровым она с силой толкает меня к стене набирая код доступа в кабину пилотов побеспокоиться ли угонщик чтобы взглянуть на камеры наблюдения заметит ли панику на лице франчески когда дверь не откроется я чувствую как у меня за спиной кто то заходит в кухню это эрик да что б тебя майк франческо снова набирает кот и ждет щелчка означающего что он открыл дверной замок что случилось слышу я отрывистую фразу эрика после чего раздается мягкий голос кармэллы в чем дело Мы вчетвером толчемся около двери кабины пилотов, и я гадаю, что же мы будем делать, если кому-то из пассажиров захочется в туалет или же он попросит принести что-нибудь выпить. Всем сразу станет ясно, что случилось нечто серьезное. Майк не пускает меня в кабину. Франческа в полголоса ругается, ее рука скользит по клавишам. На безымянном пальце тонкое обручальное кольцо. Ему плохо или... Майк! голос у нее настойчивый но тихий он даже крика не услышит я пытаюсь говорить хотя во ртут так сухо что язык не ворочается франческо вновь и вновь набирает код а эрик смотрит на меня и все понимает понимает у него же дети произносят она зачем ему введи аварийный код советует эрик нет кричу я не в силах совладать с собой аварийный код работает противоположно стандартному коду доступа вместо нажатия кнопки разрешения доступа пилот должен нажать кнопку его блокировки но чтобы это сделать он должен знать что такая кнопка существует знать какую именно кнопку нажимать все пристально смотрят на меня не надо еле слышно бормочу я они считают что в кабине только майк ему плохо или он сошел с ума не знают что самолет захвачен не понимают что тоже могут пострадать это все она рик обличительно тычет в меня пальцем я она что-то сделала все резко поворачиваются ко мне будто я могу упасть в обморок Мне нужно объясняться моя моя дочь я она что-то прятала с самого взлета с чего же мне начинать я чувствую на губах соленый привкус и понимаю что опять плачу возможно я и не переставала плакать слышу голоса словно мы говорим по междугородному телефону еле заметная задержка между тем как слышишь фразу и понимаешь ее она долго сидела в туалете слишком долго продолжает эрик софия твержу я себе я сделала это ради софии она получила записку от кого то из пассажиров кормела слегка краснеет не глядя мне в лицо когда сообщает об этом франчески они втроем обступают меня и мне хочется чтобы все случилось сейчас же самолет сорвался бы в пике и все закончилось выяснит ли расследование как угонщик проник в кабину пилотов узнают ли люди в какой безвыходной ситуации и оказалось я представляю заголовки на первых полосах Фотографии, которые откуда-нибудь нароют, чтобы выставить на показ лицо женщины, предавшей всех и вся. Станет ли адом прятать их от Софии? Объяснит ли ей, что я все сделала ради нее, чтобы она осталась жить, желая оградить ее от опасностей? Поймет ли дочь, что я так сильно ее любила, что пошла бы на все, лишь бы защитить ее? И погибла, чтобы спасти ее? Майна! Франческо с силой трясёт меня за плечо. Если ты что-нибудь скрываешь или утаиваешь, я приказываю тебе сию же минуту всё рассказать. Я открываю рот, но в тот же момент с потрескиванием включается устройство громкой связи. Все замирают. «Дамы и господа, этот рейс управляется другим экипажем. Меня зовут Амазонка, и я ваш новый пилот». лишь неукоснительное выполнение наших требований обеспечит вашу безопасность оглушительную тишину разрывает вопль ужаса раздающийся ближе к хвосту самолета он вызывает взрыв шума и грохота словно прорванная дамба когда пассажиры перелезают через кресло и толпятся в проходах вели им сесть приказывает франческо кормыла послушно бежит выполнять распоряжение но половина пассажиров уже успевает столпиться вокруг кухни с треском одергивая шторы и требуя объяснить что происходит это розыгрыш самолет угнан террористическая атака в конце седьмого ряда кресел бизнес класса в проеме ведущий в бар двери стоит хасан со свисающим вниз полотенцем в одной руке и бокалом который он протирал в другой у него за спиной по ту сторону бара Бортпроводники эконом-класса пытаются навести хоть какой-то порядок. Люди плачут и хватаются друг за друга. Истерия разрастается, словно накатывающие приливные волны. Эрик с Кармеллой идут каждый по своему проходу. И я слышу нотки страха в их голосах, когда они просят людей занять свои места и стараться не паниковать. Уже рассевшиеся пассажиры вцепляются в подлокотники. Кто-то принимает позу для аварийной посадки, прижавшись лицом к коленям и обхватив у голову руками некоторые молятся наконец я обретаю дар речи угонищик мужчина занимавший кресло семьджи франческо тянет меня в темный угол и с силой прижимает к багажным ящикам цепкими пальцами прихватывает по бокам мои запястья отчего тебе больно бьются о металлические дверцы а ты откуда знаешь Я делаю глубокий вдох, а выдыхаю уже всхлипыванием, потому что я впустил его в кабину пилотов. «Ты с ним заодно? Тандемом работаете?» «Нет, я тебе не верю. Он угрожал моей дочери. Он много о ней знал, в какой школе учится, сфотографировал ее прямо этим утром и носил фото с собой. У него была вещь из ее портфеля». сказал что если не выполнив все что велят то мою дочь убьют и что мне было делать я говорю все громче заканчивая мольбой которую наверняка бы услышали в салоне если бы там уже не царили шум и гомон ты могла об этом доложить капельки слюны брызжут мне в лицо когда франческо кричит на меня ты всех нас подвергаешь опасности он заявил что если мы выполним и ты ему веришь теряюсь в догадках то ли ты опасная сообщница то ли просто дура майна мою дочь зовут софия тихо говорю я а мне плева ей пять лет только что пошла в школу она очень способная все запоминает просто потрясающий ребенок я тераторию с такой скоростью что слова сливаются вместе и вижу я перед собой не франческу а софию с ее торчащими в разные стороны круччавыыми волосиками и большими карими глазками. Чувствую ее ручонку в своей ладони и то, как она тяжело провисает в моих объятиях. Ее родила женщина, которой было безразлично, выживет София или умрет, а нам ее отдали, потому что нам было не наплевать. Слезы мешают мне говорить, но я все равно продолжаю и чувствую, как хватка Франчески чуть ослабевает. И я поклялась, что дочь будет в безопасности, что бы ни случилось. Она отпускает мои руки, но не двигается с места запястья у меня болят у тебя есть дети долгая пауза затем франческа кивает трое а ты разве не поступила бы так же она молча делает шаг назад и встряхивается готовая действовать нам нужно всех успокоить паника лишь усугубить ситуацию наконец произносит франческо мы пройдем по салону и пообщаемся с каждым в отдельности да объясним что делаем все возможное для обеспечения их безопасности да в кабину пилотов совершено незаконное проникновение, но мы попытаемся вступить в переговоры с угонщиком чтобы снова взять самолет под свой контроль ясно да и вот что майна франческо вздергивает подбородок и впивается в меня сверлящим взглядом оставайся в пределах моей видимости кровати снова превращаются в кресло гарнитуры свисают с экранов где продолжают показывать забытые всеми фильмы одеялы и подушки уылают пол когда пассажиры с искаженными от паники лицами сбиваются в группке финли заполз на колени к матери уткнувшись лицом ей в шею в передней части салона лия талбот держит на руках младенца лахлана завернутого в пуховое одеяло которое в нескольких местах промокла от слез матери я наклоняюсь к ним, подыскивая подходящие слова. все будет хорошо. слышу я свой голос и презираю себя за вранье. она смотрит на меня, губы у нее дрожат когда она пытается говорить десять лет я пыталась забеременеть и родить ребенка. лия раскачивается из стороны в сторону, склонившись над младенцем. пол протягивает ей руку. лия не надо мы не можем мы не смогли. она плачет ее слова прерываются жалобными всхлипываниями сестра пола выносила для нас лахлана мы жили у них с самого его рождения лия ее муж сам едва не плачет а она продолжает когда мы взяли три билета на этот рейс я была счастлива наконец то мы стали семьей и вот после стольких лет я должна была привести домой ребенка все будет хорошо повторяяю я стараюсь чтобы мой голос звучал убедительно. мы делаем все чтобы снова взять самолет под контроль. мы погибнем да спрашивает ли я она прижимается к мужу тот гладит ее по спине и пытается подобрать слова утешения, которые никак не сгладят ужасположения в котором они находятся. Мы не должны допустить трагедии. каждый пассажир летит нашим бортом по какой то причине. он должен кого то повидать того кто поплачет по нему если самолет так и не прибудет в пункт назначения у каждого пассажира своя история жизнь которой он живет какую прожил или собирается прожить я сделала единственное что смогла чтобы моя дочь осталась в безопасности но теперь нам нужно бороться я вытираю лицо и заставляю себя отстраниться от содеянного мною Самое главное — попасть домой к Софии. Сделать так, чтобы все пассажиры добрались домой. Мужчина, сидевший в кресле 7G, не уничтожил самолет сразу после того, как я впустила его в кабину пилотов. А это значит, что он наверняка планирует полететь вместе с нами куда-то еще, прежде чем... Если угонщик или угонщики летят куда-то еще, то время работает на нас. Элис Даванти что-то пишет. она поднимает голову когда я приближаюсь к ней но возвращается к блокноту прежде чем я заканчиваю свое утешительное слово ручка лихорадочно бежит по бумаге вы работаете это звучит странно, но все мы оказались в невероятной ситуации письмо пишу отрывисто бросает она матери я случайно замечаю первую строчку прости если можешь прежде чем перехожу к другому пассажиру а потом еще к одному все они в разной степени или напуганы или растеряны или обузлены дерек трепос лысеющий журналист стоит в проходе и беседует со сбежавшей для сочетания тайным браком парочкой достигшей такой степени опьянения которое защищает их от реальных событий всего то и надо открыть дверь и вытащить его оттуда бушует дук да я сам это сделаю только не порань со дорогой хватает его за руку невеста по ее щекам обильно стекает тушь для ресниц заманчиво черт подери замечает респас по крайней мере мы хоть что то сделаем я понимаю ваши волнения но нам необходимо чтобы все сохраняли спокойствие пожалуйста вернитесь на свои места сохранять спокойствие восклицает дук наш самолет угоняют лишь немногие пассажиры усаживаются сдерживая страх и вытягивая шею чтобы взглянуть на дверь копины пилотов что происходит по ту сторону жив майк или нет я вспоминаю слова франчески у него же дети и меня начинает подташнивать в носовой части самолета пожилая женщина встает и громко хлопает в ладоши как это делают учителя начальных классов прошу прощения голос у нее пронзительный и визгливый но в нем ощущается властность и пассажиры медленно поворачиваются в ее сторону паника нецелесообразна бесполезно и вредна это та самая женщина с сильной проседью в волосах которая распихивала свои вещи по многочисленным кармашкам вокруг кресла вместо того чтобы положить сумку на полку для ручной кладе откуда ты доносится недовольно ропот но вскоре в салоне становится тихо в кризисные моменты людям нужен голос разума, и они зачастую готовы довериться кому то из своего круга, нежели тем кто обладает некими полномочиями Эта женщина может оказаться полезной. я стараюсь вспомнить как ее зовут, но безуспешно никто не пострадает если вы станете выполнять все наши требования у меня начинает зарождаться план. найдутся другие пассажиры вроде этой женщины уверенные и заставляющие остальных прислушиваться к своим словам они помогут нам убедить всех сохранять спокойствие пока мы до меня в полной мере доходит только что услышанное мною вы а не мы теперь мы полностью контролируем самолет этой женщине за шестьдесят она похожа на учительницу на работницу социальной службы на медсестру только не на террористку женщина поднимает руку когда мужчина через два ряда от нее делает в ее сторону какое то движение у нас есть оружие и мы без колебаний пустим его в вход мужчина медленно опускается в свободное кресло меня зовут миссури продолжает женщина но я не одна она вводит взглядом салон и мы следуем ее примеру. я смотрю на каждого пассажира джейсон паук читать талботов финли с матерью леди бароу нервный араб миниатюрная блондинка плакавшая когда мы взлетали мои друзья из подвижники сидят среди вас произносит миссури ее губы трогает еле заметная улыбка попытаетесь оказать хоть малейшее сопротивление. и мы сразу об этом узнаем сердце у меня начинает колотиться я то думала что выполняла приказание одного угонщика мужчины с угловато рубленым лицом который теперь управляет нашим самолетом а угонщиков больше мы не знаем сколько именно и неизвестно где они сидят никому доверять нельзя